Глава 31. Катание на коньках Я, наконец, дождалась. Гуннор и олов, работая сообща, с небольшой, по его заверениям, помощью Магнуса сумели создать пару десятков коньков в кратчайшие сроки. Все же, мне кажется, колючка что-то знал о чарах, способных замораживать время. А может, наоборот, его ускорять, на в отдельно взятом уголке пространства или с какой-то определенной вещью. Как бы то ни было, вскоре сделанные волшебным молоточком деревянные стеллажи вместили в себя множество коньков. И бывший склад, превратившийся в лавочку магических диковин, теперь уже тоже бывшую, стал прокатом коньков» а я внезапно тренером. Честно говоря, я планировала заниматься выдачей коньков. Однако Черныш, как оказалось, наблюдавший за моим небольшим выступлением через окно, воспротивился. Ворча заявил, что с этим делом они вполне справятся вместе со Снежком. И ведь справились, да еще как! Когда к стойке подходил ребенок, с которого я снимала мерку, Черныш, умеющий читать и писать, с легкостью находил листок с его фамилией и отпечатком ноги. Умение домовенка аккуратно все раскладывать, сортировать и заносить в каталог пригодилось и здесь. Благодаря ему нужные коньки с легкостью находились на полке. А их, знакомым мне и хорошо отработанным методом, эффектно переносил Снежок. А значит, нам удалось привнести немного магии и сюда. Что до меня... Черныш строгим тоном заявил, что мне прямо-таки необходимо научить детей Нортфола кататься на коньках. Честно говоря, это хотелось и мне самой, хоть сама я умела и немногое, но все же куда больше, чем они, практически не видевшие в своей жизни зимы. Ларс, конечно, порывался стать первым, но заставил мое сердце растаять, когда уступил эту привилегию девочке по имени Лили очень миленькой и робкой, с темными волосами, заплетенными в причудливую косу. Лили смотрела на застывшую поверхность льда со смесью страха и любопытства. Я с лучезарной улыбкой протянула ей пару аккуратных коньков. «Не бойся, Лили», — нежно сказала я, — «посмотри, как это легко и совсем не страшно». Я чуть покружилась на льду на одной ноге, подняв согнутые в локте руки и позволяя ветру подхватить мои волосы и закружить их в его собственном танце. Лили, завороженная этим простым элементом, немного приободрилась. Я помогла ей зашнуровать коньки. И вот она уже стояла у края катка на дорожке перед скамейками для родителей и подуставших от беготни детей с видом человека, который собирается совершить прыжок в ледяную бездну. Теперь встань коньком на лед. Вот так, держись за меня. А теперь ставь вторую ногу. Лили сделала неуверенный шаг. Коньки заскользили, и девочка тут же пошатнулась, едва не упав. Я ей, конечно, сделать этого не позволила. «Все хорошо», — мягко сказала я. «Сначала просто иди, как шагаешь по земле или снегу. Не спеши и не переживай, я прямо за тобой». Набравшись смелости, Лили сделала несколько неуверенных шагов. Я подбадривала ее, словно она была маленьким изящным кораблем, который только что вышел в море. «Видишь, у тебя получается. Если так пойдет, то скоро ты будешь кататься, как настоящий ледяной зверек. Посмотри, как красиво скользят мои коньки». Я сделала еще несколько грациозных движений. Но прежде чем у меня это получилось, я тоже просто ходила по льду. Лили улыбнулась и сделала еще несколько шагов, только потом я показала ей, как правильно ставить ногу, чтобы получилось самое настоящее скольжение, и, аккуратно придерживая ее за тоненькую талию, помогла сделать его самой. «У меня получилось!» – восторженно воскликнула Лили. «Вот видишь, я же говорила, ты умница!» Я показала, как надо ехать, раскачиваясь в ритме движений, а Лили, уже куда смелее, следуя моему примеру, заскользила вперед. Я хотела передать ей не просто навык, но и чувство свободы и легкости, которые ощущала сама, находясь на льду. Хотела, чтобы катание стало для нее не просто набором заученных отработанных движений и поставленной техники, а танцем с ледяной стихией. «Через час я заметила, что Лили начала уставать. Присела рядом с ней и ласково сказала, «Давай мы сейчас снимем коньки, и ты еще немного покатаешься на горке, хорошо?» Пространство для всех забав и активностей во внутреннем дворе теперь хватало едва-едва. Но Магнус обещал подумать над увеличением территории, магическим, надо полагать». «Хорошо». Послушно проговорила Лили. Не успела она умчаться на горку, как передо мной тут же выросла белобрысая макушка Ларса. Он уже был обут в коньки, чему я ни сколечки не удивилась. Ну давай, посмеиваясь сказала я. Ты следующий. В отличие от робкой и сдержанной Лили, Ларс так и рвался на лед, а уже после нескольких шагов заскользил вперед. И только попробуй его удержать! Все это ожидаемо закончилось несколькими падениями. Ох, и устроят же мне его родители, когда обнаружат на нем синяки. Однако Ларс с хохотом вскакивал и тут же мчал вперед. Я только головой качала. Его сменили еще несколько ребятишек. От неуемных торопык до осторожных, неловких и явно боящихся льда. В конце концов, даже моя неиссякаемая, по мнению Магнуса, энергия не просто пошла на убыль, а закончилась вовсе. К счастью, закончилось и время, отпущенное родителями детям. С протестующими возгласами и стонами они отправились домой. Я махала им, пока за аркой не скрылся последний, а потом устало выдохнула. «Ты неплохо с ними управляешься», — раздалось негромкое позади меня. Сердце при звуках знакомого голоса сделало кульбит. Я обернулась. «С детьми? О, спасибо!» Я с улыбкой покачала головой. «Надо же, никогда не думала, что судьба приведет меня сюда, в другой мир, на каток, к детям, которых я вдруг возьмусь обучать, к подножью башни самого настоящего мага». «И что из этого удивительнее всего?» Внезапно улыбнулся Магнус. Я рассмеялась. «Честно, даже не знаю. Удивительнее всего, что я чувствовала. Этот мир мой». Он меня принял, хоть и сначала я была для него чужой, и для полного счастья мне не хватало совсем немного.